А между дурными и хорошими спешил я подумать себе в утешение. Кто знает, эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех остальных, которые остались там за строгом. Я думал это и сам качал головою на свою мысль. А между тем, боже мой, если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой.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 Таким образом они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи и прочее-прочее, кроме только разве одного вина. Об вине их не просили, хотя иногда и подчевали. Осип стряпал мне несколько лет ряду все один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был зажарен, это другой вопрос. Да не в том было и дело. Замечательно»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 И видно, что ему это было в большой труд, и он только тогда оживлялся, когда, чтобы кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже наконец уверился, что доставляю ему этим удовольствие. Он был не высок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко ребоват, отчасти белокур.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 К тому же, если дал обещание, то исполни, и на этом артель настоит, иначе сгрызут, забьют, пожалуй, или просто убьют, по крайней мере, застращают. В самом деле, допусти артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится».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 Никто и не говорит уж больше об этом. В Тобольске сыльных рассортировывают, Михайлова на поселение, а Сушилова под усиленным конвоем препровождают в особое отделение. Далее никакой уже протест невозможен, да и чем в самом деле доказать? Насколько сколько лет затянется такое дело? Что за него еще будет? Где наконец свидетели отрекутся, если бы были?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 резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжкое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовало тому встрече моя с Арестовым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня во строк и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу.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 Арестов был молодой человек из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плацмайору все, что делается во строге, и был дружен с его денщиком Федькой. Вот краткая его история. Не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтобы добыть денег, решился на один подлый донос –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 Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный квазимода. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности.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 имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а следственно, на всех и на все востроги. Аристов шпионил на нас по требованию майора же, а тот хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал Аристову продолжать портрет». Наш майор, кажется, действительно верил, что Аристов был замечательный художник, чуть не Брюлов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому что, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты Разбрюлов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю». Между прочим, он заставлял Арестова снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что Арестов — великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец майор догадался, что его надувают — и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, рассердился и сколотил художника и сослал его за наказание во строк на черную работу. Аристов, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений — которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне. По крайней мере, майор с удалением Арестова перестал преследовать «М», арестанта, на которого Арестов беспрерывно ему наговаривал, и вот за что. «М» во время прибытия Арестова в строк был один. Он очень тосковал не имел ничего общего с прочими арестантами, глядя на них с ужасом и омерзением, не замечал и проглядел в них все, что могло бы подействовать на него примирительно, и не сходился с ними. Те платили ему той уже ненавистью. Вообще положение людей, подобных «М» в Остроге, ужасно. Причина, по которой Арестов попал в Острог, была «М» неизвестна. Напротив...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 Аристов поспешил при первом случае донести майору. Майор страшно возненавидел за это и угнетал М. И если б не влияние коменданта, он довел бы его до беды. Аристов же не только не смущался, когда потом М узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение.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 Опять-таки повторяю, что если б арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, они или сходили бы с ума, или мерли бы как мухи, несмотря на то, что были во всем обеспечены, или, наконец, пустились бы в неслыханные злодейства, одни от тоски, другие, чтобы поскорее быть как-нибудь казненным или уничтоженным, или так как-нибудь переменить участь»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 Смотрят на него и удивляются. А между тем, может быть, вся та причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, это тоскливое, судорожное проявление личностей, инстинктивная тоска по самом себе —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 И только ведь стоит начать, опьянеет потом человек, даже не удержишь, а потому всячески бы лучше не доводить до этого. Всем было бы спокойнее. Да, но как это сделать?